Глава 19. Москва вступает в войну. За кого хан, тот и пан. Так говорили на Украине в XVII веке. Хмельницкий, несмотря на все обиды, стремился сохранить союз с Крымом, пока ничего лучшего не находилось. В прямой бой с поляками он старался татар больше не слать, пускал их в рейды по польским тылам. Очень хорошо это выходило, но хан был союзник ненадежным. Получив от поляков очередную взятку и захватив достаточно пленных, в том числе и украинцев, он выходил из игры в момент, который считал для себя удобным. А через некоторое время вновь возобновлял действия, вымогая новую дань. Поляки заявляли, что это не дань, а дары. Хан философски рассудил, что как бы это ни называлось, все равно деньги. В общем, союзник хан был еще тот. Так что Хмельницкий повсюду искал другие комбинации. В какой-то момент союз с Москвой показался ему меньшим из зол. Шли украинцы на это не от хорошей жизни. Те, что были пообразованнее, то есть казацкая старшина, православное духовенство, совсем этого не хотели. Они-то понимали, что не будет им в московском царстве тех вольностей, что были в Речи Посполитой. Там, в России, порядка было куда больше. Но пять лет войны с переменным успехом вымотали всех. В 1653 году Москва откликнулась на просьбу Хмельницкого принять украинцев в свое подданство. Было отправлено посольство на Украину. 8 января 1654 года состоялась знаменитая в истории Переяславля Рада собрание всей казацкой старшины и множества казаков. Хмельницкий предложил четыре альтернативных варианта подлегания то есть признание власти над Украиной. Турецкий султан, Крымский хан, Польский король, Русский царь. Но речь его была построена так, что всем было понятно, кого нужно выбирать. Султан и хан Бусурмани. И хотя с ханом по нужде водили дружбу, но горе от него видели много. Польский король и паны почитали жида и собаку лучше нашего брата. Так что каждый понял, голосовать надо за русского царя. А старшина казачья об этом уже заранее договорилась. Дело решили тут же. Украина под именем Малороссии присоединялась к Москве с сохранением широкой автономии. Разочарование украинцев, впрочем, началось в тот же день. Казацкая старшина принесла присягу на верность царю и наивно ожидала, что русские послы от имени царя присягнут о соблюдении обязательств, взятых на себя царем в отношении Украины. Польские короли, вступая на трон, так делали. Принимали через послов присягу, реестров казаков, и сами им присягали. Но русские послы объяснили, что русский царь – это не конституционный монарх, а самодержец от Бога и никому не присягает. Как бы то ни было, свершилось. Украина присоединилась к России. Теперь антипольские силы значительно возросли.